Во вторая. Амус опустил свои большие ступни на холодный деревянный пол. «Я имел в виду, что хочу наведаться к тебе в гости. Давненько уж не видались. Но, говоришь, ты лучше, чем в прошлый раз». «Да, давненько. Слишком давно. Но не ты. Я». Выпрямившись, Деккер устремил взгляд за окно на огни города, лениво подмигивающие ему из темноты. Я, э, я не понял. Наверное, еще не оклимался от сна. Добавил он в качестве объяснения, хотя она несла какую-то бессмыслицу. Это, это ужасная штука у меня в голове. Это ужасно. «Знаю, Мэри, и хочу, чтобы тебе не приходилось с ней терзаться». Он замолчал, мучительно подыскивая более участливые слова, но эта задача была бы не в тягость его прежней личности и почти невыполнима для нынешней. «Я хотел бы, чтобы было лекарство». «И для тебя тоже», — откликнулась она, — «Для тебя лекарства тоже нет». В этих словах Амус ощутил ее стремление нащупать некий уровень солидарности с ним в болезнях разума, которые в конечном итоге доведут до края обоих. «В этом отношении мы очень похожи», — согласился он. «Но еще и не похожи». Парировала она тоном, который до сих пор вход не пускала. Во всяком случае, он так это воспринял. Не зная, что на это ответить, Деккер попросту промолчал. Просто сидел, слушая по телефону ее дыхание и чувствовал, как в воцарившемся безмолвии что-то назревает, как подъемная сила самолета, готового вот-вот оторваться от земли и уже собрался было нарушить молчание, когда это сделала Мэри. «Это продолжает меняться?» — спросила она приглушенным, сдержанным тоном. Деккер прекрасно понял, что она имела в виду. «Похоже на то, но меняется рассудок каждого Мэри, здоров он или нет, нет ничего статичного». Нормально это или нет, что бы там ни называлось нормой. Но ты единственный из всех, кого я знаю, кто по-настоящему, кто, вероятно, может понять, что я испытываю. Трубке раздался какой-то звук, словно Мэри стучала себя по голове, пытаясь вышибить засевшую там хворость, медленно убивающую ее. Декер пытался отыскать какие-нибудь слова, чтобы снова втянуть ее в разговор. Но, я думал, ты ходишь на консультации. Мне это помогло. Они могут помочь. Я консультировалась. Но потом перестал. Но почему? Выдохнул он, чувствуя нарастающую тревогу. Мне сказали все, что мне нужно знать. А дальше это стало пустой тратой времени. А я не могу терять время, Амос. Ни единой гребаной секунды. Она позволила грубому Эпитету зависнуть в эфире, как дым из орудийного дула после выстрела. «Мэри, прошу, дай мне понять, что не так. Я же чувствую, что-то случилось». «Сегодня я забыла Сэнди!» — выпалила она резко, как пистолетный выстрел. «Прямо перед тем, как они уехали в Кливленд, я ее забыла!» «Люди забывают имена, то и дело, Мэри», — с некоторым облегчением проговорил Деккер, ощутив, что именно к этому и должен был разговор привести в конечном итоге, но изменил мнение, едва она заговорила вновь. «Я не забыла ее имя! Я... я забыла, кто она!» Последовала очередная затяжная пауза, во время которой слышалось лишь женское дыхание, а после всхлип, сухой и затяжной, как удушье. «Мэри, а ты...» Но она продолжила, словно не слыша его. «Я просто вспомнила ее перед тем, как тебе позвонить, и только потому, что смотрела на ее фото с надписанным именем. Я забыла, что у меня есть дочь Амос. Какое-то время никакой Сэнди Ланкастер для меня не существовало. Ты можешь понять, как это ужасно?» Он почти чувствовал, как по ее увядшим щекам сбегают слезы. «Я вплотную подошла к, к небытию больше никогда». Забыла собственное дитя, свою плоть и кровь. «Тебе не стоит быть одной, Мэри. Я помню, что ты сказала, но не могу поверить, чтобы Эрл...» «Эрл не знает, что я тут одна», — перебила она. «Ему бы это не понравилось. Обычно он очень заботится об этом». Дэкер встал, оцепенев от подавляемой тревоги. В ее ответе сквозила скрытность, и что куда хуже равнодушное торжество победителя. Его прошибло липкой испариной. «Тогда кто же с тобой? Сиделка?» «Была, но я вынудила ее уйти». «И как именно тебе это удалось?» — О задачным тоном проговорил он. «Она не должна была... У меня есть ствол, Амос». «Мой старый, служебный, автоматический. Я не держала его в руках много лет, но он ложится в руку, как влитой. Я вспомнила комбинацию оружейного сейфа, представляешь? После того, как забыла практически все на свете, я вспомнила это. Наверное, это было своего рода знамение», — вскользь добавила она. Каждый мускул Деккера невольно напружинился. «Погоди минуточку, Мэри, только погоди!» И я направила пушку на нее, И она смылась, и очень быстро. Прямо перед тем, как я позвонила тебе. Видишь ли, я ее разбудила пушкой. Очень бодрит, пробуждает прям таким игом, сам знаешь. Это разбудило Деккера так, что мало не показалось. Его взгляд отчаянно заметался, пока он пытался придумать что-нибудь, что угодно. «Слушай, Мэри, сейчас же положи ствол, просто положи. А потом пойди и сядь от него как можно дальше. Просто закрой глаза и сделай несколько глубоких вдохов. Я пришлю кого-нибудь через пару минут». «Нет, через минуту. Всего одна минута, и помощь подоспеет. Я не стану отключаться. Оставайся на линии. Я поставлю тебя на ожидание всего на секундочку». Она пропустила все это мимо ушей. «Я забыла мою дочь. Я забыла Сэнди». Да, но потом вспомнила. В этом и суть. Это ты должна держать... Деккер схватился за грудь. Дыхание стало неровным, пульс истошно бухал в ушах взрывчатым биением расхлябанных поршней. В боку закололо, словно он пробежал длинную дистанцию, хотя не сделал ни шага. Амус почувствовал дурноту, зыбкость и беспомощность. Он лихорадочно соображал, сиделка наверняка позвонила в полицию, и они наверняка уже в пути. «А завтра?» — бросила Мэри, прервав эти мысли. «Вспомню я ее завтра. Или Эрла, или тебя, или себя. Так какая разница? Можешь ты мне это сказать?» «Мэри, послушай меня». «Она так плакала, моя маленькая девочка. Мамочка не знает, кто я. Повторяла это снова и снова. Такая печальная, такая несчастная. Это я ее довела. Мою собственную девчушечку. Как можно ранить того, кого так любишь?» В ее голосе зазвучали жесткие, беспощадные нотки без тени милосердия, и кровь в жилах декера заледенела. Слушай меня, Мэри, слушай внимательно, лады, ты справишься с этим, поняла? Я помогу тебе с этим справиться, но сперва ты должна положить оружие. Всей чаше. Декер уперся ладонью о стену, чтобы не упасть. Представил себе пистолет в ее руке. Быть может, она в раздумье смотрит на него. Пол под его ногами казался податливым, шатким, как палуба корабля в бурном море. Амус обшаривал свою память в поиске слов, могущих оттолкнуть ее от пропасти, на краю которой она балансирует. Слов, заставивших ее положить миниатюрный автоматический пистолет, из которого она за свою профессиональную карьеру убила не меньше одного человека, как ему известно. Если бы он только мог откопать слова, способные завершить этот эпизод благополучно, когда все запросто может скатиться в противоположном направлении. Деккер уже открыл было рот, чтобы убедить ее дождаться помощи. Все доводы у него были уже на и он собирался пустить их в ход. Они заставят ее положить оружие, в этом нет ни малейшего сомнения но тут он услышал то, чего всей душой не желал слышать. Единственный выстрел, сделанный, как он считал, потому что знал Ланкастер, исключительно тщательно и с экспертной точностью. В качестве точки входа она избрала висок, подбородок или открытый рот. Результат гарантирует любая из них а потом раздался гнетущий глухой стук тела Мэри, повалившегося на пол. Несомненно, она мертва. Ланкастер всегда был докой в планировании с прицелом на результат. Подобные люди не промахиваются, убивая себя. — Мэри! Мэри! — крикнул он в трубку. Ответа не было, и энергия схлынула. — Чего ты орёшь? Ее уже нет, и ты это знаешь. Привалившись к стене, Амос позволил силе тяготения доставить его тело на пол, подобный тому, на котором сейчас лежит труп Ланкастер. Он жив, она нет. Прямо сейчас для него эта разница абсолютно несущественна. Он сидел в комнатушке, озаренной электрической синевой смерти, коснувшейся его, дотянувшейся почти через тысячу миль. Годы назад Амас Декер был в сантиметре от того, чтобы спустить курок, выстрелив себе в рот и закончив свою жизнь. Но прямо сейчас часть его так же мертва, как Мэри Ланкастер.